что он почти с ними, почти ихний. Помня, что узнан, Павел круто свернул в противоположную от магазина сторону, пошел к Курскому. Вот уж кого-нибудь из магазинщиков он бы никак не хотел встретить. Пожалуй, лучше всего было вернуться к Петру Григорьевичу, к умирающему этому человеку, которому он был нужен и который ему был нужен. Но ни о чем не говорить, сидеть рядом и молчать. Худо одному, худо другому. Веселые к веселым, бедолаги к бедолагам. Человечество делится на удачливых и неудачников только так. Все прочие деления от головы придуманы шибкоумными. Но одни шибкоумные среди удачников, а другие среди неудачников. Вот потому и разные у них теории. Одни хотят сохранить, другие хотят отнять. И вся наука, все там гегели, ницши, утописты и социалисты. Все проще простого, не выдумывайте. Не удержался в удачниках, лети к неудачникам. А там уж как угодно исхитряйся, чтобы вернуться назад в счастливые края к кисельным берегам. Совесть, честность, про русскую интеллигенцию разговоры. Это все слова. Родного сына не узнал. Вот это настоящее. И то, что он сын с тобой, как с чужим заговорил, вот это беда, горе, неудача всей жизни. Любой ценой, любой ценой. А что он может? Куда идти? С чего начать? Павел поднял руку, уловя такси. Зеленые огоньки проскакивали мимо него, будто угадывая, что он из племени неудачников. Наконец сжалился один частник, хмурый, небритый владелец старого москвича, грязно-красно-бежевого, по седоку и карета. Куда? — В Медведково. — Не пойдет. — Червонец. — Ну, садись. Всю долгую дорогу проехали молча, только уже в Медведкове процедил Павел адрес и, только тормозя, сказал ему, небритый, читая в душе. «Не горюй, парень! Образуется!» Лена встретила в дверях, смотрелась в него, распахнув глаза, чуть принюхивалась, но ничего не сказала, не стала укорять, не стала спрашивать, хотя известны были его планы сперва новый костюм, потом к другу, потом к сыну. «Каков наряд?» — спросил Павел, выжимая улыбку. «Артист, прямо артист!» — сказала Лена. Всемогущая штука деньги. Верно, кто этого не знает. Вам кофеек сварить или чай? Чай. Крепкий. Самый крепкий. Сейчас бы зеленого чая, нацедить бы его из чайника в пиалу и без сахара. Сахар не полагается. Совсем светленький чайок, огорчит, Все в тебе промывает. «Можно к Петру Григорьевичу?» «Заходите, но только на минуточку. Я рассказывать ничего не буду. Посижу, помолчу. Ну-ну». Петр Григорьевич встретил слабо дернувшимися губами. Это он улыбнулся. «Слышал про Гок-чай, толковал. Целебный напиток, верно. Надо будет сказать Тамария, чтобы раздобыла. Попью я с тобой». Самым лучшим номером считается сороковой. Да где в Москве его достать? Он весь в Средней Азии оседает. Достанет, если надо будет, в Ташкент позвонит Бухару. Вот только до Господа Бога никак не дозвонюсь. Не хочешь рассказывать? Не хочу. Помолчим тогда. Помолчим. И стали молчать. Павел сел на стул в ногах. Уставился в стенку, выбрав пустое место, где не было фотографий, мебели, картин, ковров. узенькая полоска всего, и отыскалась полоска дорогих, подштов, обоев. тоже, как и костюм, из маленькой, трудолюбивой Финляндии. А Петр Григорьевич лежал с закрытыми глазами. Ты не рассказывай. И только скажи. Магазинчик мой в твоем доме еще действует? Павел кивнул. Захудалый вид. Павел кивнул.